4 сентября, 8.35. Врач медленно ввел иголку в вену, надавил на головку шприца. Игорь Корнеев увидел, как лицо женщины, синюшно-болезненное, начало постепенно розоветь, молодеть просто на глазах. Исчезли синие тени, губы словно налились кровью, в глазах появился живой блеск. «Вы можете говорить, Лариса Петровна?» Корнеев подошел, сел рядом. «Да». «Как было дело?» Час ночи мне позвонил человек, сказал, что он говорит из Шереметьево, что он привез посылку от Николая. — От вашего мужа? — Да. — Где ваш муж? — В Лиссабоне, в командировке. — Вы сами попросили его завести вам посылку? — Нет, он сказал, что переезжает во Внуково и утром улетает домой. — Куда? — Я не спросила. Женщина откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. — Воды, — обронил Корнеев. — Не надо, спасибо. — Вы можете говорить? «Конечно. Их было двое. В масках и синих халатах. У них были пистолеты. Они потребовали деньги и чеки. Вы отдали?» «Да. Семьсот рублей и полторы тысячи чеков. Что они еще забрали?» «Магнитофон и мою дубленку». «Они угрожали вам?» «Да». Кричали, страшно матерились. «Голоса их вы запомнили?» «Один был грузин». «Почему вы так думаете?» Во-первых, акцента, во-вторых, когда я потеряла сознание и потом пришла в себя, то один другого называл Нукзаром. А дальше? Грузин сказал, а бабенка ничего, только вроде концы отдала она. Второй подошел ко мне, пощупал пульс, засмеялся. Нет, сомлела немного, и все. Грузин увидел у меня на шее цепочку, наклонился, маска упала. Вы запомнили его лицо? Да. Корнеев встал, быстро вышел в другую комнату, где работали эксперты. Прищурился на секунду от вспышки фотоаппаратов, огляделся. «Лагунов!» – позвал он оперативника. «Поезжай в управление, привези альбом». Лагунов уехал, и время остановилось. Оно стало плотным и липким. Так всегда бывало, когда машина слегка начинала останавливаться, словно у нее полетело колесо на трассе во время многодневной гонки. Рядом с Ларисой Петровной сидел врач. В соседней комнате тихо переговаривались, Эксперты-криминалисты. Тяжело вздохнула в коридоре собака. Игорю захотелось пить, и он пошел на кухню. Зита, огромная серо-черная овчарка, лежала в коридоре у дверей, положив на лапы лобастую голову. «Ну что, подруга, устала?» — спросил Игорь. Собака помела хвостом по полу, провожая Корнеева добрыми карими глазами. Игорь заглянул к экспертам. «Ребят, я пить хочу». «За газировкой сбегать?» — хитро прищурился эксперт Витя Шейн. «Хорошо бы, конечно, но от тебя разве чего хорошего дождешься? Кран на кухне вы обработали?» Шейн молча посмотрел на Корнеева. Ему даже отвечать не хотелось на подобную глупость. «Понял», — усмехнулся Игорь. На кухне он напился прямо из-под крана, пахнущей хлоркой воды. В животе от нее сразу стало муторно. Игорь сел у окна и закурил. На соседнем карнизе о чем-то добро переговаривались голуби. Их курлыкающие голоса создавали некую обстановку покоя размагничивали, уводили от этой квартиры в нежную московскую осень. А Игорь любил ее. Видимо, в каждом человеке заложен свой генетический код. Одним лучше зимой, другие внутренне распрямляются летом, кто-то весной себя хорошо чувствует, а он, Игорь Корнеев, ощущает прилив сил именно осенью. Но вместе с тем в осени этой скрыта для него ловушка. Как только начинается бабье лето, совсем Игорю работать не хочется. Хочется гулять по улочкам за или по Басманной или по чистым прудам, бесконечно повторяя стихи, вычитанные в повести Паустовского «Время больших ожиданий». Осенний воздух тонок и опасен, Иной напев, иной порядок дней, И милый город осенью прекрасен, И шум его нежней. Осенью Игорю становилось грустно. И он становился особенно эмоционально восприимчив. А это в его службе было лишнее, совсем ненужное ему. Игорь посмотрел на часы, Лагунова пока не было. Конечно, надежда на то, что хозяйка опознает нападавшего по фотографии, была весьма эфемерной. Да и что можно было требовать от женщины, попавшей в такую немыслимую ситуацию? Но все-таки это был шанс, да и сам Корнеев родился не сегодня и в розыске вкалывал который год. Были у него сведения, были, но тоже весьма приблизительные. Ограбление этой квартиры третье. Группа работала четко по твердой наводке. Грабители навещали только людей, многократно выезжавших за рубеж. Причем дверь хозяйка открывала, находясь в полной уверенности, что ей привезли посылку от мужа. Значит, наводчик не просто знал, что муж Лариса Петровна уехал, но и мог предположить, что он обязательно передаст нечто с оказией. Методика ограбления разительно схожа. Всегда двое, маски, синие халаты. Правда, в тех двух случаях грабили ночью после двенадцати, а здесь работали в семь утра. Пятнадцать лет назад он, Корнеев, после школы милиции пришел работать в Свердловский райотдел. Все считали, что ему крупно повезло. Он миновал самую сложную инстанцию – отделение. Тогда он работал в группе, занимающейся раскрытием квартирных краж. Кажется, сколько времени прошло, всего пятнадцать лет, а как все изменилось? Он помнит старых квартирных воров, небритых, опухших мужиков в мятых мужшвеевских костюмах. Брали они в основном насильные вещи и хрусталь. Сбывали все это стремительно здесь же, знакомым буфетчицам и продавщицам. Сейчас грабитель стал иным, его больше не интересует громоздкий тяжелый хрусталь. Золото, чеки, импортная радиотехника, меха, ну и, конечно, наличные. Вообще за эти 15 лет многое изменилось. Работать стало невыносимо трудно. По чьим-то командам прекращались оперативные разработки, возникали дутые уголовные дела. Варье ходило в обнимку с ответственными работниками. Пришедшие откуда-то шустрые руководители принесли в милицию дух делячества. Обидно и горько было видеть деляк гуляющих в ресторанах, раскатывающих в Мерседесах, как к себе домой заходящих на Петровку и в МВД. Как-то Игорь поинтересовался, почему их пускают контролеры на входе а как не пустишь?» — ответил старшина, простоявший на этом посту тридцать лет. «У них министерские удостоверения за подписью Щелокова. А что же за должность у них?» «Консультант». Целая толпа консультантов развелась в столице с благословения либерального министра. Да и у них в Муре все шло как-то не так. Хлопнула входная дверь, приехал Лагунов. «Привез? А то. Ну, начнем помолять». Игорь вошел в комнату, положил перед хозяйкой альбом. Лариса Петровна начала медленно его листать. Вот это он. Женщина ткнула пальцем в фотографию. Вы не ошиблись? Нет. Корнеев вынул фото из альбома, прочитал вслух: Нокзар Борисович Тахадзе. Корнеев с Лагуновым вышли на кухню. Игорь устало сел на стул, достал пачку сигарет. Будешь? Нет, Борис Лагунов отрицательно качнул головой. Я свои. Игорь посмотрел на часы. Десять. Утро только начинается, кажется, весь день прошел. Что у нас есть на Тахадзе, Боря? Ничего. Связи. Практически никаких. Тогда давай отрабатывать связи потерпевшей и ее мужа. Нам нужен наводчик. Слушай, Игорь, слушай! Лагунов хлопнул себя по лбу. Витя, слон! Катала? Конюков, Виктор Сергеевич. Он. Игорь, он жаловался Кольке-бесу, что Тахадзе отнял у него и Ленки Седова выигрыш. «Вот это тепло, даже жарко, Боря. Где клиент?» «Обычно он в одиннадцать ходит в Дом кино». «Куда?» — изумился Корнеев. «В Дом кино. Там завтракает в кафе, потом играет в бильярд». «Красиво живут жулики в наше время. Он же катал». «Тем более». Игорь посмотрел на часы. «Как я понимаю, скоро Конюков придет в Дом кино. Кстати, откуда сведения?» «От того же беса. Поехали». Корнеев заглянул в соседнюю комнату. За столом следователь-майор Евтеев допрашивал Ларису Петровну. «Евтеев, мы тут по делам сгоняем?» «Погоди-ка, Корнеев, я план опермероприятий набросал». «Слава, ты его отдай ребятам, я его в оперативно разыскной подошью». «Запомни, Корнеев, руководство сказало, что разработку по этому делу ведешь ты». «Так я и не отказываюсь». «Тогда езжай». «Ну, спасибо, начальник». «Ты, Леш, поезжай помедленнее», — сказал Корнеев шоферу. «Погодка видишь какая?» «Погода как погода», — недовольно ответил Лёша. Он, как большинство водителей оперативных машин, обожал стремительный бросок по узким улочкам, кваканье спецсигнала, прерывистое мерцание фар. «Хорошо бы сейчас поехать в Сокольники, в Сирень, попить пиво», — мечтательно сказал Лагунов. «Знаешь, что такое счастье, Боря?» «Ну, не видеть несбыточных снов. Очень остроумно». «Нехорошо, говоришь, с начальником. Лагунов хотел ответить что-то веселое, но машина остановилась. «Вот и дом кино!» Они прошли мимо вахтерши, симпатичные дамы, читающие «Новый мир», поднялись по лесенке у гардероба и вышли в узкий длинный коридор. Потом спустились вниз. Игорь раньше никогда не бывал здесь. Он шел через тишину закрытого престижного дома, и странное чувство покоя охватывало его. На стеклянных дверях кафе висела бумажка, сообщающая, что оно откроется в 11.30. Игорь огляделся, в противоположной стороне за стеклянными дверями горел свет. «А там что?» – спросил Корнеев. «Бильярдная!» – Лагунов подошел и толкнул дверь. В зале с тремя бильярдными столами в самом углу стоял шахматный столик. За ним играли двое. Один из шахматистов обернулся, увидел Лагунова и медленно встал. Был он не по утреннему наряден. Темно-синий костюм, тройка, белая рубашка, красивый галстук. Из кармана пиджака торчал кончик белоснежного платка, но главное было не это. Лацкан пиджака украшал массивный серебряный знак. Игорь присмотрелся. Где-то он видел это затейливое переплетение серебряных вензелей, букв, корон. «Привет, Виктор!» – Лагунов дружелюбно протянул руку. Коньяков, пожалуй, с неким чувством превосходства. Он понимал, что эти двое со Сыскнова приехали к нему явно с какой-то просьбой. «Познакомься с моим коллегой», — Лагунов кивнул на Корнеева. «А я его знаю. Вы Корнеев? Точно?» «Да», — удивился Игорь. А откуда вы меня знаете?» «Конечно, очень смешно, но мы учились с вами в одной школе. Только вы были старше меня на два класса. Вот поэтому вы меня и не помните. Мы всегда помним только тех, кто учился старше нас. Таков психологический феномен восприятия». «Теперь я вспомнил», — засмеялся Игорь, — «где я видел это серебряное чудо, которое вы носите с такой гордостью?» «За этот знак Леша Тихомиров выменял две редчайшие марки». «Правильно. Только ваш одноклассник Леша Тихомиров обманул вас. Он проиграл мне этот знак в очко». «Уже тогда», — ахнул Игорь. «Что делать, судьба? Но ведь вы приехали сюда не для того, чтобы провести конференцию под девизом «Школьные годы», так?» «Именно». «Виктор, мы ищем Тахадзе». «Согласно художественной литературе, я должен был бы сказать, чтобы вы искали других стукачей, но я этого не скажу». «Разумно. Это уже мне решать. Пойдемте в буфет, попьем кофе». Через несколько минут они сидели за столом, а их обслуживала напарница буфетчицы. Видимо, Витя Конюков пользовался здесь авторитетом значительно большим, чем кинорежиссер Рязанов, скромно стоявший в очереди. «Значит так...» — Конюков отхлебнул глоток кофе. «Вы историю знаете, как он нас с Леней Седым сделал?» Игорь кивнул. «Но мы не такие фраера...» — усмехнулся Конюков. «Он нам пушкой угрожал. И мы кое-что достали». «Витя, Витя...» — Лагунов неодобрительно покачал головой. «Где достали, не скажешь, конечно». «Конечно. И давайте об этом не будем, иначе не получится разговора. Короче, стали мы его искать глухо». Ни друзей у него, ни подельников. — А том, Вероника? «Какая — какая? — спросил Игорь. — Ну, та самая, что в Париж соскочила после квартиры Толстого. — Сказала мне, что он все время в ресторане Архангельское шьется. — Мы туда. Приезжаем, там Гуляйлова идет, вся Москва. Видим, сидит наш клиент с Филином. — С Черкасовым, — присвистнул Корнив. Именно. Ну, а с Анатолием Степановичем необходим этикет. Сами знаете, что за человек. Да уж, кого-кого Анатолия Черкасова по кличке Филин в море знали очень хорошо. Человек, начавший воровскую карьеру карманником в Свердловске, стал непоколебимым авторитетом в уголовном мире. Он был организатором множества дерзких преступлений, прекрасным разработчиком воровских комбинаций, режиссером налетов, поставщиком крупных мошенничеств. Он только разрабатывал преступления, поэтому-то и взять его было не за что. Правда, месяц назад его подловили на показе порнухи молоденьким девочкам. Суд дал ему два года. «Так вот», — продолжал Конюков, — «мы подошли к столу. Тахадзе увидел нас, засмеялся. Я Анатолий Степанович все рассказал, он выслушал и велел Тахадзе деньги отдать. Неужели отдал?» Игорь закурил сигарету. «Не все. Штука за ним осталась. Пообещал отдать». «Где?» «Меня в Архангельском всегда найти можно», — сказал. «Нашли его потом» поинтересовался Лагунов. «Нашли! Только Филина по дурочке повязали, и Тахадзе денег нам не отдал. Ну а дальше? Лень седой больной лежит, ему желчный пузырь вырезали. Как и клемаец, начнем по новой». «Вот что, Витя», — твердо сказал Корнеев. «Вы в это дело не лезьте. Видимо, накрылась ваша штука. Тахадзе мы возьмем». «Ну что же, я жалеть его не буду». «Вот и все». Сегодняшний налет был третьим за последние полтора месяца, и все они были удивительно похожи. Ночной звонок в квартирах, где муж находился в заграничной командировке, значит, на водке. А пока? Пока остается только ресторан. Архангельское своеобразное место. Собирались в нем удачливые, деловые, защищенные от превратности судьбы родственными связями людишки. Непростой это был ресторан. Здесь сын крупнейшего руководителя гулял с жуликами, начальниками цехов. Элегантные мошенники пили с известными кинорежиссерами. Приезжали сюда и власть имущие попить в компаниях молоденьких девочек. Непростой это был ресторан, непростой. Защищенный от любых посягательств, круговой порукой и телефонным правом. Без всякого желания Игорь ехал в Архангельское. Он слишком хорошо помнил, как они повязали там Женьку Славутского по кличке Черный подозревавшегося в наводке на квартиру. В той квартире жил известный журналист-международник, его жена и бабушка жены, бывшая жена крупнейшего русского банкира. Сестры его находились в родстве со шведской королевской фамилией, имели огромные вклады в банках. Кстати, у самой же старушки Манус тоже были деньги в Швейцарии. Но деньги эти спокойно лежали в банке под неусыпной охраной швейцарской спецслужбы. В Москве же Нина Сергеевна Манус располагала уникальным собранием драгоценных камней, вправленных в кольца, браслеты, диадемы, ожерелья, кулоны и так далее. Короче, ее нашли в ванной, связанную. Грабители пытали ее электротоком, сердце не выдержало. Старуха оказалась твердой. Пронеся свои сокровища через чекистские экспроприации, соблазн тарксинов, военное лихолетие, она совершенно не собиралась отдавать их нынешним налетчикам. Так умерла, упокоив свою тайну. Когда они с начальником отдела подполковником Комаровым приехали на Бережковскую набережную, то увидели разбитую квартиру. Налетчики торопились, поэтому ломали все, но так и не догадались открыть шкафчик в ванной, отодвинуть заднюю стенку. Там, прямо в бетонной кладке старого дома, и был вмонтирован сейф. Приехавший по вызову милиции зять-международник немедленно отверг любые подозрения милиции в отношении людей, посещавших дом. А Игорь, несмотря на возмущенные возгласы внучки банкира и зятя-международника, все же настоял на проверке окружения. Когда он начал устанавливать людей, занесенных в списки, то даже битые муровские оперы удивились. Некто, числившийся в списке как полковник КГБ, оказался шофером такси. Тот, кто назывался министром, человек осанистый, владелец шикарной дачи в раздорах, роскошного мерседеса с шофером, оказался трижды судимым мошенником, ныне занимающимся подпольными делами. Крутился в этой компании Женька Славутский, выдававший себя за кинорежиссера из Молдавии. При задержании у Славутского отобрали Софьяновое удостоверение золотым тиснением Молдова фильм и членский билет Союза кинематографистов, в который он никогда не вступал, да и просто не мог вступить. По всему выходило, что именно Женька навел на квартиру. Игорь уже начал подходы отрабатывать. Внезапно дело передали в министерство. А через неделю Игорь увидел Славутского у кафе «Националь». Женька весело, как доброму знакомому, помахал ему рукой. И вот опять Архангельская. И тут Игорь вспомнил, что в ресторане поет Толя Валин, друг его одноклассника Женьки Звонкова. Корнеев позвонил Жене и попросил его поговорить с Валиным. «Ладно», — ответил Женя, — «поговорю, если застану его дома». На повороте к Архангельскому стоял инспектор ГАИ запрещающий поднятым жезлом. Водитель притормозил, открыв дверь, Корнеев спросил, «В чем дело, инспектор?» Старший лейтенант молча показал жезлом на внутреннюю дверь ресторана. Там стояли сияющие на солнце чайка, несколько волк, и среди них одна с антенной и вполне знакомым Корнееву номером. «Делегацию принимают?» — поинтересовался он. «Начальство», — неопределенно ответил инспектор, но жезл опустил. «Свои ребята с милицейской полосой». Машина подъехала к ресторану, Корнеев вышел. На дверях висела табличка спецобслуживания. Швейцар, больше похожий на адмирала, замахал руками за двойным стеклом дверей. Он беззвучно шевелил губами, жестикулировал, словно актер немого кино. Корнеев усмехнулся и пошел к черному ходу. Но у ворот во дворе сидел еще один до безобразия благополучный вахтер в сизой офицерской шинели. «Куда?» Он растопырил руки, закрывая проход. Корнеев достал удостоверение. «Милиция!» Руки начали опускаться, образовав некую щель, куда и протиснулся Корнеев. Он поднялся по лестнице мимо буфета, у стойки которого стояли двое в тренировочных костюмах, и вошел в зал. Зал был пуст. Только в углу за столом сидели человек десять в темных костюмах. Но, тем не менее, музыканты были на месте. На ходу дожевывая, они шли к эстраде. «А где Толик?» – спросил Корнеев коренастого бородатого паренька. К эстраде подходил худощавый высокий парень, В светлых джинсах, темной рубашке. «Толик!» — позвал Бородатый. «К тебе пришли!» «Вы ко мне?» «Вы Вален, Анатолий?» «Да, я из Мура». Корнев достал удостоверение. «Слушаю вас. Вы не могли бы проехать со мной?» «В Москву?» «Да». «С удовольствием, а обратно, как у меня работа с семи. Это сегодня нас на сверхурочную вызвали. Постараюсь организовать». «Я только администратора предупрежу». Толик скрылся в узкой двери, а через минуту появился с человеком в темном костюме. Он что-то говорил, показывая на него. Внимательно выслушав, администратор пересек зал, подошел к столу, почтительно склонился. Игорь увидел, как человек, сидевший к нему спиной, встал и направился к эстраде. Вы, кажется, Корнеев? подошел он к Игорю. Да. Вы меня знаете? Так точно. Вы заместитель начальника ГВД Громов. Прекрасно, это облегчит нашу беседу. Зачем вам, певец? «Вы имеете в виду Валина?» «Именно. Мне надо с ним поговорить». «Это срочно?» «Да. Поговорите завтра». «Но, товарищ полковник, никаких «но», Корнеев. Я сказал «завтра». «Вы что, не понимаете, для кого он будет сейчас петь?» «Нет. Он мне необходим срочно, как свидетель». «Идите, Корнеев, и чем быстрее вы уйдете отсюда, тем вам легче будет дальше служить». Громов говорил преувеличенно громко, стараясь, чтобы его услышали за столом. Ну и, конечно, администратор, с нескрываемым удовольствием наблюдавший эту сцену. За столом услышали, обернулись на голос. И только в этот момент Громов начальственно усталой походкой возвратился на свое место. Корнеев постоял, потом резко повернулся, краем глаза поймав торжествующий взгляд администратора, прочитал на нем мысли «Куда, дурак, лезешь, не видишь, что ли, какие люди здесь отдыхают?» и пошел к двери. На площадке его ждал Толик. Вы ко мне завтра утром приезжайте домой. Адрес знаете?» Игорь кивнул.